Глава 14. В двух кварталах от Мэйн-стрит, недалеко от причала, где пахнет креветками, рыбой и слышны крики чаек, находится Kilroy's, старый магазин армейских товаров, который обслуживает главным образом туристов. На половину музей, на половину торговое предприятие, Kilroy's обставлен точь-в-точь точь как полевой командный пункт времён Второй мировой войны. Особый колорит ему придают несколько виллисов и настоящий танк Шерман перед входом, а также с полдюжины радиостанций разных моделей и свисающие с потолка камуфляжные сети. Продаются здесь буквально всё, начиная от противосколочных бронежилетов, снарядных гильз и немецкого шерстяного билья, и заканчивая полными комплектами доспехов для рыцарей и их лошадей. Торгуют здесь также сувенирами и коллекционными фигурками. То, что мне было нужно, я увидел в оконной витрине, поэтому я зашёл внутрь и уже через 5 минут снова сидел за рулём с покупкой. Я ехал к Майки. Но когда я добрался до приюта, мальчика в комнате не оказалось. Оставив завёрнутый в плотную бумагу подарок на кровати, я вышел в коридор. С игровой площадки за зданием доносились детские крики, и я направился к ведущим наружу двойным дверям. У самого выхода я столкнулся с уборщиком, которого уже видел в прошлый свой визит. "Его там нет", сказал он в ответ на мой вопрос и облокатившись на швабру, махнул рукой в направлении столовой. "Этот мальчуган, он не мой. Ему трудно общаться с другими детьми". Я поблагодарил И забрав из комнаты свёрток, направился в столовую. Майки действительно был там. Он сидел за столиком совершенно один и, надвинув на глаза синюю бейсболку дяди Уилли, собирал довольно сложную головоломку, состоявшую из пяти тысяч фрагментов, каждый размером с четвертак или меньше. Я положил свёрток на стол и сел напротив. Мальчик поднял голову, и я улыбнулся. Давай открывай. Майки некоторое время разглядывал то свёрток, то меня, и я поощрительно кивнул. Некоторое время он сидел неподвижно, потом отложил фрагмент головоломки и нерешительно подцепил ногтем полоску упаковочной ленты. Отрываясь от бумаги, клейкая лента громко затрещала, и Майки снова ненадолго замер, но потом стал действовать более уверенно. Слой за слоем он развернул бумагу, Потом пузырчатый полиэтилен. Наконец, у него в руках оказалась лакированная деревянная коробка. Открыв удерживающую крышку защёлку, мальчуган заглянул внутрь. Я увидел, как изумлённо раскрылись его глаза, когда в свете флуоресцентных ламп заблестели полированными боками металлические фигурки. Одну за другой, Майки извлекал их из коробки, и внимательно разглядывал. Первой появилась фигурка, напоминающая кирпичную замковую башню, потом какое-то существо с лошадиной головой, за ними король с королевой. Внезапно Майки закрыл коробочку и сорвавшись с места, бросился к питьевому фонтанчику в углу. Сорвав со стены бумажное полотенце, он вернулся к столу, Тщательно протёр каждую фигурку и принялся расставлять их на клетчатой крышке коробки. Наконец всё было готово, и Майки вопросительно посмотрел на меня. Я пожал плечами. Я ведь уже говорил, я совсем не умею в шахматы. Майки слегка шевельнул бровью и двинул свою пешку на одну клетку вперёд. Подобрав под себя ноги, он вытянул через стол руку, Двинул мою пешку навстречу своей и снова взглянул на меня. Поняв, что от меня требуется, я стал копировать его действия, лихорадочно пытаясь вспомнить всё, что мне было известно о шахматах. Мне даже удалось сделать два-три самостоятельных хода, прежде чем минуты через две Майки поставил мне мат. Когда его ладья съела моего короля, он положил фигурку на доску набок и дважды приподнял брови. Я взглянул на его край стола, где выстроилась большая часть моей шахматной армии, и вздохнул. Ты хороший учитель. Майки схватил свой блокнот, не глядя, написал там несколько слов и развернул страницу ко мне. А ты продул. Я рассмеялся. Продул, согласен. В столовой было пусто. Только из кухни доносился негромкий звон посуды, да в дверях изредка мелькала какая-то женщина в рабочем халате. Но в обеденном зале мы были одни, и я подумал, что Майки начинает привыкать к моему обществу. Кроме того, мальчуган был не чужд духа соревновательности, любил выигрывать, и это тоже должно было ему помочь. После того, как он в пятый раз поставил мне мат, я спросил: "Как твоя спина заживает?" На столе передо мной лежала одинокая пешка, единственная, которую мне удалось съесть. Майки потянулся к ней, поставил её вертикально, потом откинулся на спинку стула, скрестив руки на груди. Я уже знал, что несмотря на немоту, как я надеялся временную, он умеет неплохо говорить с помощью языка тела и жестов. Чтобы понять, что он хотел сказать, нужно было только научиться слушать. Можно тебя кое о чём спросить. Он пожал плечами. Я обвёл взглядом столовую. Тебе здесь нравится? Он посмотрел на меня так, словно я был слабоумным. О'кей, плохой вопрос, глупый. Я немного помолчал, подбирая слова. Ладно, скажем иначе. Если бы у тебя был выбор остаться здесь или отправиться в приёмную семью, что бы ты выбрал? Он снова взялся за блокнот. писал Майки по-прежнему не глядя, используя левую руку в качестве направляющей для правой. Смотря какая семья, прочитал я. Вполне разумный ответ, подумалось мне, взрослый, взвешенный. Большинство сирот на его месте ухватились бы за возможность попасть в приёмную семью обеими руками. Ты помнишь дядю Уилли? Он кивнул, коснувшись бейсболки кончиками пальцев. Ты согласишься переехать к нему, пока власти будут разыскивать твоих родителей? Мальчуган показал на меня, и я кивнул. Я больше там не живу, но я часто навещаю дядю. Насколько я знаю, он собирается поселить тебя в моей бывшей комнате. Майки показал на шахматную доску. А на твоя, можешь взять ее с собой. Снова вооружившись бумажным полотенцем, мальчуган ещё раз протёр каждую фигурку и стал укладывать их обратно в коробку, где для каждой имело своё собственное выложенное фетром гнездо. Щёлкнув замочком, он сунул коробку и блакнул подмышку, с таким видом, словно готов был ехать к дяде прямо сейчас. В столовой по-прежнему было тихо, и только его пятки под столом выбивали частую дробь.